Мистер Суах, молочник, мыл бутылки в раковине, когда воздух потускнел, и вода стала твердой. Он поглядел на это, а потом с видом экспериментатора занес бутылку над полом и разжал пальцы. Бутылка повисла в воздухе. — А ты, преисподняя, — сказал он, — неужели еще один идиот с часами? То, что произошло дальше, совершенно не укладывалось в образ заурядного молочника. Он встал посреди зала и сделал несколько пассов руками. Воздух просветлел, вода заплескалась, бутылка разбилась. Впрочем, когда Ронни обернулся и махнул рукой, осколки стекла снова собрались в бутылку. Затем Ронни Суах вздохнул и пошел в сепараторную. Большие широкие чаны уходили вдаль. Он не позволял никому этого заметить, но они уходили гораздо дальше, чем позволяли бы размеры нормального здания. «Покажи мне». — сказал он. Поверхность ближайшего чана с молоком стала зеркалом, и на ней появилось изображение. рони вернулся в лавку, снял с крючка белую фуражку, пересек внутренний двор и оказался у конюшни. Когда он вышел и вывел коня, небо над головой было мрачным, неподвижным, свинцово-серым. Конь вороной лоснился от хорошего ухода, но в нем было что-то странное. Он блестел так, словно его озарял красный свет. Красные отблески сияли на плечах и боках коня, даже под свинцовыми тучами. И даже когда его запрягали в телегу, он был не похож на коней, как их обычно запрягают в телеге, но никто не замечал. И опять-таки об этом заботился Ронни. Телега блестела белой краской, которую там и сям оттеняла зеленая отделка. Надпись на боку телеги гордо провозглашала «Рональд Суах, гигиеничный молочник». «Основан!» Может быть, это и странно, что люди никогда не спрашивали. А когда именно «основан», собственно говоря? Но если бы спросили, ответ был бы очень непростым. Ронни открыл ворота двора и, лязгая ящиками из-под молока, двинулся в путь посреди безвременья. «Просто ужасно», — думал он. «Это какой-то вселенский заговор против мелкого бизнеса».